В ответ на тревожные вопросы своих коллег о положении на фронте военный министр генерал Полеванов отвечал дословно: "Уповаю на пространство непроходимое, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мерликийского покровителя Святой Руси". Заседание 4 августа 1915 года. Через неделю генерал русский при сдавался тем же министрам. Современные требования военной техники для нас непосильны. Во всяком случае, за немцами нам не угнаться. Это не было минутное настроение. Офицер Станкевич передаёт слова корпусного инженера. Воевать с немцами безнадёжно, ибо мы ничего не в состоянии сделать. Даже новые приёмы борьбы превращаются в причины наших неудач. Таких отзывов тьма. Единственное, что русские генералы делали с размахом, это извлечение человеческого мяса из страны. С говядиной и свининой обращались несравненно экономичнее. Страница 48. Серые штабные ничтожества, как Янушкевич при Николае Николаевиче и Алексеев при царе затыкали все прорехи новыми мобилизациями и утешали себя и союзников колоннами цифр, когда нужны были колонны бойцов. Мобилизовано было около 15 миллионов человек, которые заполняли депо, казармы, этапные пункты, толпились, топтались, наступая друг к другу на ноги, ожесточаясь и проклиная. Если для фронта эти человеческие массы были мнимой величиной, то они являлись очень действительным фактором разрухи в тылу. Около пяти с половиной миллионов числились убитыми, ранеными и в плену. Число дезертиров росло. Уже в июле 1915 года министры причитали – Бедная Россия, даже её армия, которая в былые времена наполняла мир громом побед, и так оказывается состоящей из одних только трусов и дезертиров. Сами министры в стиле висельников, острившие над генеральской отступательной храбростью, тратили в то же время часы на обсуждение проблемы вывозить или не вывозить из Киева мощи. Царь полагал, что не надо Так как немцы не рискнут их тронуть, а если тронут, тем хуже для немцев. Но сенат уже приступил к вывозам. Когда мы выезжаем, то берём с собой самое дорогое. Это происходило не в эпоху крестовых походов, а в 20 веке, когда известия о русских поражениях передавались по радио. Успехи России против Австрии и Венгрии коренились больше и в Австро-Венгрии. чем в России. Распадавшаяся Габсбургская монархия давно предъявляла спрос на могильщика, не требуя от него высокой квалификации. Россия в прошлом имела успех против внутренне разлагавшихся государств, как Турция, Польша или Персия. Юго-западный фронт русских войск, обращённый против Австрии-Венгрии, знал крупные победы, которые выделяли его из других фронтов. Здесь выдвинулось несколько генералов, которые, правда, ничем не доказали своих военных дарований, но не были, по крайней мере, пропитаны насквозь патализмом неизменно битых военачальников. Из этой среды вышло в дальнейшем несколько белых героев гражданской войны. Все искали, на кого бы свалить вину. Обвиняли поголовно евреев в шпионаже, Громили людей с немецкими фамилиями. Штаб великого князя Николая Николаевича приказал расстрелять жандармского полковника Месоедова, как немецкого шпиона, которым он, по-видимому, не был. Арестовали Сухомлинова, военного министра, пустого и неопрятного человека, обвинив его, может быть, и не без основания, в измене. Страница 49-я. Британский министр иностранных дел Грей сказал председателю русской парламентской делегации: "Ваше правительство очень смелое, иси решается во время войны обвинить военного министра в измене. Штабы и Дума обвиняли двор в германофильстве. Все вместе завидовали союзникам и ненавидели их. Французское командование щадило свои армии, представляя русских солдат. Англия раскачивалась медленно. В гостиных Петрограда и штабах фронта мило шутили. Англия поклялась держаться до последней капли крови русского солдата. Эти шуточки ползли вниз и доползали до фронта. Всё для войны, говорили министры, депутаты, генералы, журналисты. Да, начинал размышлять в окопе солдат. Они все готовы воевать до последней капли моей крови. Русская армия потеряла за всю войну убитыми более, чем какая-либо армия, участвовавшая в бойне народов, именно около 2,5 миллионов душ или 40% потерь всех армий Антанты. В первые месяцы солдаты гибли под снарядами, не рассуждая или рассуждая мало. Но у них накаплялся со дня на день опыт горький опыт низоб, которыми не умеют командовать. Они измеряли масштаб генеральской путаницы бесцельными передвижениями на отстающих подошвах и числом несъеденных обедов. От кровавой мешанины людей и вещей исходило обобщающее слово бессмыслица. который на солдатском языке заменялось другим, более сочным словом.